Не успел Тимаков преодолеть и половины пути, как почти рядом с небольшим недалётом плюхнулся снаряд и подняв грязь обдал его машину жирной жижей. Ну и счастливчики, сказал Николай Иванович, который внимательно следил за движением машины, потому что и нам предстояло проскочить это открытое место. Я подумал, что следующий снаряд угодит в цель, но к счастью. Второго выстрела не последовало. Ребята, которые остались на опушке, внимательно следили за нашими действиями и сразу же засекли вражеское орудие. Последовал выстрел, и орудие смолкло. Я понял, что стрелял Федосеев. Он был большой мастер, такой, невероятно быстрой реакцией. У него была хорошая выучка, еще с курской дуги. Я всегда старался подражать ему, но это не всегда получалось. Должен быть талант, а у него он был. И на этот раз его талант проявился со всеми вытекающими последствиями. Мы с ходу рванули за Тимаковым и достигли укрытия почти одновременно. Теперь стало ясно, что немцы нас видят и следят за нашим продвижением. По радио командир получил приказ остановиться и дальше не продвигаться. Значит. Впереди только немцы, а нашей пехоты рядом с нами пока еще нет. Вечерело, и это заставляло нас быть особенно осторожными. Мы с напряжением смотрели вперед, стараясь ничего не пропустить. Потихоньку и другие самоходки начали выдвигаться на более удобной позиции, чтобы быть ближе к немцам. Скоро нам стало известно, что к нам идет наша пехота. Радостей было много. В наступивших сумерках я увидел, что в нашем направлении приближалась несколько фигур. Было довольно тихо, немцы не стреляли, да и с нашей стороны огня не велось. И как-то не вязалась эта тишина с тем, что мы недавно пережили. В тишине и шаги и тихая речь идущих солдат звучала как-то особенно громко. Впереди шел пожилой солдат. Неся на плече ручной пулемет За ним цепочка бойцов Человек двадцать «Здорово, танкисты!» Приветствовал у нас «Где тут ваш командир? Вот, пришли посубить! Говорят, без нас скучно!» Командир не стал вступать в разговор А только поздоровался И повел пехотинцев вперед Чтобы уточнить задачу на местности Это были бойцы Сто тридцать первого полка Пока старший ходил Сидоренко вперед, мы тихо переговаривались с товарищем, который притулился к заднему броневому листу, хотел закурить, но я не дал. Чего зря светить? Всякая может быть. Сумерки сгущались, и в наступившей темноте огонек сигареты хорошо виден. Рубанут очередью, а потом поздно будет. Так-то спокойней. Пришел пожилой боец. который был у них за командиром отделения, и ребята пошли вперед, оборудовать свои позиции. Впереди нас метров на пятьдесят, на них же возлагалась обязанность быть нашим боевым охранением. Но тут пришел командир этой стрелковой роты, который имел уже другую задачу. За какой-то час задача сменилась дважды. Оказывается, закрепляться не будем, а будем продвигаться вперед. И в случае успешного продвижения следует наращивать темп. На это у командования были все основания. На других направлениях этого участка тоже пехота подтянулась, и теперь нам самоходчикам да и им тоже будет веселее и сподручнее. А там сзади подтягивалась артиллерия. Двинемся вперед по команде, поданной по радио условным сигналам. Для нас таким сигналом. были и три семерки. По нашей карте значилось, что за высотой, которую мы обходили слева, должен быть населенный пункт, название которого у меня в памяти стерлось, но только четко помню, что это в семи километрах южнее Бюттова на шоссе, идущем на юг. Справа и слева слышалась артиллерийская стрельба, да населенного пункта, на который мы были нацелены, чуть больше километра. Там сходились две шоссейные дороги. На этой важной точке немцы сидели крепко, потому что она была важным звеном их обороны. Слева наши соединения успешно теснили немцев, а они откатывались к северу, в сторону Данцига и Гдыни. Поэтому шоссе отступали разбитые немецкие части, и потерять такую дорогу в условиях весенней распутицы значит... потерять многое. наше командование тоже это понимало и поэтому была поставлена задача перерезать шоссе и удерживать его до прихода других частей, чтобы прочно удерживать этот важный клочок польской земли. по всему чувствовалось, что нас маловато, да и что можно увидеть ночью. надежда была только на то, что ночной атакой мы собьем немцев и закрепимся. А к утру нас уже будет больше. Пришел связной и сообщил, что прибыли артснабженцы и перед началом движения следует пополнить боекомплект. Молча оттаскались снаряды к машине. Каждый подъехать было трудно, грязь не позволяла. Вот и носили почти сотню метров. К такой работе мы уже привыкли, но если за целый день не замечаешь, как намотаешься, то к ночи ноги я летащаться. Тем более я по грязи не забыли принести и две цинковые упаковки патронов для нашего ручного пулемета, который был у нас сверх штатного вооружения. Много раз он выручал нас в бою. Наконец уже к полуночи пришел командир батареи Иван Иванович Приходько, который редко сам ходил по экипажам, но тут, несмотря на грязь, добрался к нашему разбитому домику вместе с Алексеем Ларченковым. Приходька поставил нам задачу, сказав при этом, что он со вторым взводом перемещается правее, и нас будет разделять почти полкилометра. На зрительную связь надежды мало, а по радио общаться только в случае острой необходимости. Больше молчать. Нам же совместно с пехотой ночью овладеть населенным пунктом, все вопросы взаимодействия улаживать с пехотным командиром. Как потом выяснилось, им был наш давний знакомый, комбат Немчинов. После ухода Приходько стали готовиться к ночной атаке, но атаки как таковой не получилось, так как бойцы, которые были выдвинуты вперед, заметили, как немцы под покровом темноты начали отход, и нашим солдатам ничего не оставалось, как воспользоваться этим и почти следом войти в этот поселок. Связной, посланный камбату, натолкнулся на нас и доложил, что ребята наши уже хозяйничают в немецких окопах. Сержант, который послал Связного, ждет дальнейших указаний. Это было неожиданностью, но нам ничего не оставалось, как связаться с Немчиновым, и получив добро, мы на малых оборотах, боясь напоротца на мины, двинулись в поселок. Сидоренко вылез из машины. и, сделав щуп из ножа и штыря радиоантенны, начал прощупывать маршрут. До посёлка добрались благополучно. Тремя самоходками и до взвода пехоты мы оседлали дорогу в этом небольшом посёлке. Ночь была тёмная. Тёмные облака неслись со стороны моря и временами моросили мелким дождём вперемешку со снегом. В такую погоду холод пробирал до костей. Ребята из стрелковых отделений Поначалу разогрелись в ходьбе по грязи, но когда движение стало меньше, холод невольно стал загонять их в пустующие дома, где можно и печку затопить. В домах все имущество и мебель находились на местах, а вот хозяев не было. Видимо, попрятались, а может, немцы эвакуировали. Боевое охранение было выставлено, самоходки замаскировали вблизи строений среди кустарников. которых возле домов было в достатке. У каждой машины был один член экипажа, а остальным было разрешено обогреться. Топливо было возле кухонной плиты, аккуратно уложенные в ящик брикеты, то ли угля, то ли торфа. Но грели они жарко, и вскоре тепло расползлось по всей небольшой кухонке. Некоторые сушили партианки. Это было очень кстати. Стоял тяжелый запах высохших партияных. Я не стал сушить, потому что подступиться к плите было негде. Обогревшись, вышел к машине, сменил Ивана Староверова. Когда глаза привыкли к темноте, я стал хорошо видеть строения, которые находились недалеко от меня. То там, то тут взлетали ракеты, освещая местность в стороне, куда отошли немцы. Следом за мной вышел механик и полез в машину на свое место. Мне нравилось это, потому что он всегда оказывался в нужный момент, как говорили мы, у руля. Неожиданно с немецкой стороны раздалось несколько артиллерийских выстрелов, а через несколько мгновений я услышал пронзительный вой летящих над головой снарядов. Разорвались они позади дома, как раз почти на полотне дороги. Кимаковская самоходка была правее нас метров на двести. Ближе к северной окраине поселка. Слева нас машина Ларченкова, а мы в центре. Прошло еще минуты три, как новая партия снарядов прошли стело над нами и опять с перелетом. Выскочивший командир приказал нам сесть в машину и ныряя туда крикнул Николаю: "Заводи! Сменить позицию. Это было самое правильное решение, что мы и сделали. Переместились к другому строению, несколько правее. Я уже хорошо адаптировался в темноте и видел близлежащую местность довольно сносно. Стоя на сидении, высынувшись по пояс из самоходки, я видел, как бежали бойцы из боевого охранения в нашу сторону. В то же время снаряд попал в тот самый дом, в котором мы только что сушили партианки. Какое счастье, что ребята успели из него выйти. Значит, на фоне ночного неба видно дым, который стелился низом от дома. Конечно, отходя, немцы заранее подготовили данные для стрельбы. Расчет был прост: вряд ли мы устоим перед соблазном, чтобы не войти в дома в такую мерзкую погоду. Вот тут-то они нас и накроют. Но просчитались. Мы привычны ко всякой погоде. нас на этом не поймаешь. К самоходке. Подбежало несколько бойцов, вид у них был взволнованный. Не успев отдышаться от быстрого бега по вязкому грунту, они на перебой пытались объяснить что-то. Сидоренко успокоил их, а потом предложил спокойно говорить. Вот, ты и докладывай, указал он на долговязого бойца. Тот удивленно посмотрел на Сидоренко, а потом утерся рукавом, собрав под с лица и спокойно доложил: там немцы. «Идут сюда. Их много. Больше роты. И с ними танки. Примерно два или три. От этого места метров восемьсот, а то и с километр будет. Но мы бежали быстро, боялись опоздать. Идут медленно. И, наверное, пьяные». «Ясно», — произнес со вздохом командир. «Ну что ж, пусть идут. Встретим». Подошел пехотный офицер, тот самый, что уже приходил к нам днем. Повязка его забрызгана грязью, видно, давно не перевязывался. «А я думал, что ты в госпитале!» — высказал ему Сидоренко. «Ничего, еще повоюем!» — ответил он. «Что случилось?» Сидоренко рассказал то, что услышал из доклада бойцов. В стороне, откуда прибежали бойцы, стал доноситься вначале слабый, но постепенно нараставший гул моторов. Все похожее на правду. Идут медленно, вероятно, боятся нарваться на засаду. Вскочив в машину, пехотный офицер связался по радио с комбатом Немчиновым и доложил нашему командиру батареи капитану Приходько. Там тоже слышали этот шум в нашей стране и ждали нашего доклада. Местность впереди нас была неудобная для ведения боя. Почти вплотную к поселку подходил лес и кустарник. И немцы могли скрытно подойти, обрушив на нас неожиданно свою мощь. Но расчет их провалился. Ребята из батальона Немчинова далеко выдвинулись и смогли своевременно заметить движение противника. Теперь у нас даже есть время поразмыслить, чтобы принять правильное решение. Командиры решили сменить позицию, отойти метров на триста, оттуда можно успешно отражать атаки противника. Холмы, заросшие кустарником, были хорошей позицией, и нам, самоходчикам и пехоте, было где замаскироваться и успешно наносить ущерб врагу, если бы он попытался использовать дорогу. Дорога с тех холмов вся как на ладони. Движение по ней безнаказанно, практически невозможно. Выполняя этот маневр, мы медленно откатывались на намеченный рубеж. Вместе с нами. отходили и бойцы стрелковой роты. Довольно сложно откатываться задом, но еще хуже, когда врагу подставляешь спину. Сидоренко этого не терпел. Вот и теперь он на всем этом отрезке старался провести машину так, чтобы ствол орудия был в сторону противника. Последовал доклад от Тимакова, что они уже отошли, и командир роты стрелков уже занял со своими ребятами позицию. А мы все пятились. У меня напряжение было невероятное, словно я приготовился к какому-то огромному прыжку. Хотелось быстрее остановиться и изготовиться к стрельбе, потому что твердо знал, противник вот он рядом, и вот-вот покажутся его танки. Но Серафим Яковлевич действовал спокойно, не суетился, приглядывался, как бы взвешивая все за и против. Его успокоение поразительно действовало на нас, членов экипажа, и мы тоже прониклись его настройем и чувствовали себя увереннее. Вот, видимо, с тех пор я оценил личный пример командира, и вся моя последующая жизнь и долголетняя служба в войсках была наполнена этим правилом. Я всегда старался своим личным примером увлечь за собой своих подчиненных. Стремился передать это тому, кто был моим учеником. Нераз я убеждался в том, что личный пример является одним из лучших способов обучения умения держать себя в трудных ситуациях, особенно в бою. Слева от нас, там, где по нашим предположениям должна была быть самоходка Тимакова, что-то ярко вспыхнуло и осветило прилегающую местность. Сидоренко высыпался по пояс из-за брони. Стараясь рассмотреть, но в это время трассы пуль пролетели совсем рядом. Иван потянул его за куртку, стараясь не дать ему больше высунуться. «Неужели Тимаков горит?» — высказал свое предположение Сидоренко. Быстро запросили его позывные по радио и спросили, что у него случилось. Но услышали спокойный ответ Тимакова, что у него все в полном порядке, он занял огневую позицию и ждет указаний. На вопрос, что там горит, ответил коротко немецкий бронетранспортер, который напоролся на свою же мину. У нас отлегло от сердца. Признаться, мы все заволновались за их судьбу. Но и на этот раз фортуна была к нам благосклонна. Удивило другое, как это мы не напоролись на мины, которых здесь, оказывается, было немало. Немцы, видимо, рассчитывали, что мы их поснимали. Но мы об их наличии ничего не знали, и о том, что сами не напоролись, так это простая случайность.